Глава 14 Поспать удалось от силы часа три, но, как ни странно, проснулся я довольно бодрым. Такое ощущение, что нефилимы, особенно на том этапе развития, на который я перескочил, вообще мало нуждаются в отдыхе. Это, конечно, здорово. При моем ритме жизни несколько лишних часов в сутках не помешают. За общим столом на кухне этим утром собрались все обитатели и гости усадьбы. Пожалуй, впервые в комнате стало тесновато, я всерьез подумал, а не перебираться ли уже в основное крыло здания, где имеется просторная столовая. Трое братьев Колывановых расселись вдоль длинной стороны стола, заняв ее полностью. Там одному Даниле, самому младшему и самому упитанному, понадобилась целая скамья, на которой свободно разместились бы два, а то и три обычных человека. А уж еды ему для завтрака и вовсе понадобилось на пятерых. Варя поставила перед ним целый казанок наваристой каши с мясом вместо обычной чашки. Ночью мы не успели пообщаться. Демьян разогнал всех по комнатам, рассудив, что утро вечера мудренее. Братья легко согласились, сослались на то, что устали с дороги. Прибыли они в усадьбу буквально за полчаса до того, как вернулись мы. Я долго ворочался, все не мог уснуть. День вчера выдался, мягко говоря, насыщенный, причем действовать приходилось по большей части экспромтом. Времени на размышление не было. И сейчас я мучительно соображал, не упустил ли чего. В целом, вроде бы, все в порядке. За время нашего с Демьяном и Путилиным отсутствия Белла никуда из-под замка не делась. Мало того, Аркадий Францевич утром сообщил, что у него есть идея, куда можно перепрятать нашу пленницу. Утром, когда я уже умылся и оделся в студенческую форму, мы пересеклись в коридоре, и он пригласил меня ненадолго в свой кабинет. «Вот что меня беспокоит, Богдан!» Нынешнее местоположение подозреваемое явно известно Арнаутову и его подручным. Так что следующий побег или попытка ее выкрасть — это лишь дело времени. — Согласен, но что поделать? Не караулить же нам ее всей толпой. — Вот именно. К тому же, пока она здесь, твои домочадцы в опасности. Я с самого начала рассматривал это только как исключительную временную меру. Тут я с шефом тоже был согласен. У самого сердце не на месте, когда отлучаюсь из дома. Ну и что предлагаете? Где тогда ее спрятать? Сами же говорили, что местным жандармам не доверяете. Неизвестно, кто из них работал на Барсенева, а может и до сих пор связан со стаей. В этом смысле, увы, ничего не изменилось, но я тут на днях разыскал одного человечка по линии священной дружины. Времени на всестороннюю его проверку нет, но Игнатов вроде за него ручается. «А этому своему Игнатову вы доверяете? Откуда он вообще приехал со мной из Петербурга? Как и Тимофей. Это пока единственные люди, на которых я могу опираться. Не считая тебя, разумеется. Я уже нанял еще нескольких филеров уже здесь, в Томске. Но пока поручаю им лишь самые простые задания. А Игнатов...» Он тертый калач, давно в дружине, и начинал здесь, в Томске. Потому и знает этого отца Серафима. Отец Серафим? Священник, что ли? А что тебя удивляет?» — усмехнулся путирин «Между прочим, исторически священная дружина вообще поначалу была чем-то вроде монашеского ордена и называлась дружиной Катыхона. Нас, охотников, до сих пор часто называют катыхонцами». Звучит немного знакомо. Это что-то на греческом? Ну да, это же старая библейская концепция. Катехон значит удерживающий, последний оплот человечества перед силами антихриста. Но после того, как разверзлась ока зимы, этот термин приобрел более практическое значение, я бы сказал. Потому что демоны и чудовища перестали быть фигурой речи. «Занятно. В жизни бы не подумал, что вы религиозны». «Я-то», — усмехнулся Путилин, — «скажешь тоже, безбожник, каких поискать?» «Впрочем, учитывая, где я вырос, это неудивительно. Да это и не важно. Официально священную дружину перестали называть катехоном еще во времена Петра, и от церкви эту структуру тоже отделили по его же приказу». «Почему?» «А, это долгая история», – отмахнулся он. «Скажем так, не сошлись во мнениях, кого именно считать отродьями антихриста. Часть наиболее радикально настроенных катехонцев считала, что вообще всех, в ком проявляется хоть мало мальский дар. Совсем как белые голуби? Ну, собственно, оттуда и пошла эта секта. И они, конечно же, истинным катехоном и борцами с нечистью считают именно себя». Но там вообще настоящие религиозные фанатики в полный рост. Строжайшие посты, власеница, обеты. Многие добровольно идут на скопление, лишь бы очиститься от всего мирского и нечистого. «Да уж с этими нам не по пути», — поежился я, вспоминая ночную драку. «Именно, от них даже сама церковь открестилась. А вот со священной дружиной сотрудничает очень тесно». Кое-что из специфичного снаряжения охотников изготавливается только в специальных закрытых мастерских при монастырях. Вот как? И что, например? Синь камень, в первую очередь. Добывают-то его в Сайберии, а вот обработка ведется в основном церковниками. Многие технологии, связанные с ней, известны только им. Не знал. Неудивительно, эта тема вообще закрытая. Так вот, отец Серафим, настоятель одной церквушки на окраине, давно сотрудничает с дружиной. Я с ним уже познакомился, и мы вроде бы нашли общий язык. Хотите перевести Беллу к нему? Как-то сомнительно. Может, лучше сюда побольше охраны стянем? Да нет, у него будет надежнее. И самое главное в этом деле не охрана, а хорошенько замести следы. «Но для этого мне снова понадобится твоя помощь. Прямо сегодня. Может, тебе даже придется пропустить ради этого пару лекций. Я, если что, замолвлю за тебя словечко перед ректором». Я вздохнул. «Любого другого на моем месте уже, наверное, поперли бы из института за пропуски. Впрочем, у меня теперь протекция и от Вяземского. И семестр только начался. Наверстаю еще». Что ж поделать, если постоянно находятся дела гораздо важнее, чем учеба? И какой план? Судя по прошлой попытке побега, за домом явно следят. Надо попробовать снять эту наружку. Но, сам понимаешь, использовать для этого своих людей я не могу. Они сторожат Беллу. Тимофей, к тому же, еще толком не оправился от раны. А посылать кого-то из новичков... Что вообще обычные люди смогут против упырей с волчьим слухом и нюхом? и Их вычислят раньше, чем они приблизятся на расстоянии выстрела. К тому уже думаю, они все уже засветились. Я прошелся по кабинету рассеянным взглядом, рассматривая новые появившиеся предметы обстановки. Раскладную японскую ширму в углу, перекрещенные клинки на стене, несколько новых статуэток на полках... Большая часть вещей Путилина после переезда до сих пор хранилась в коробках в гараже, но он, видно, потихоньку распаковывал их и обживался в кабинете. Идея с охотой на наблюдателей мне не понравилась. При всем уважении, Аркадий Францевич, но я-то тоже засветился. И за мной наверняка тоже следят. Но сам, как думаешь, сможешь их переиграть? Я задумчиво вздохнул. Перспектива обыскивать несколько кварталов вокруг дома в поисках засевших наблюдателей меня, если честно, не очень-то прельщала. К тому же на наружное наблюдение кого попало не поставят. Там не просто упыри, но еще и такие прожженные спецы по маскировке, что я вряд ли смогу с ними тягаться. Неизвестно, сколько их, какие методы они используют. Может, вообще для сбора сведений подкупили каких-нибудь пацанят местных, которые постоянно крутятся на улице. А уж если магию какую-нибудь используют, то тут вообще туши свет. Сроду не вычислю, потому что непонятно даже, в каком направлении искать. Могу предложить другой вариант. Вывести отсюда Беллу тайно, не попадаясь на глаза наблюдателям. «Но как?» Из-под дома ведут несколько старинных подземных ходов. Демьян говорил, что некоторые выходят в старые катакомбы, по которым можно хоть на другой конец города попасть. Брови Путилина взметнулись вверх. «Хм, заманчиво. А ты сам-то их проверял?» «Да, одним точно пользовался не так давно. Он выходит к реке, где-то через полкилометра от нас. Замаскированная дверь под мостом, где-то вот здесь». И Демьян рассказывал еще про один проверенный выход. Он вот тут, чуть подальше. Я, поискав нужные места на карте города, висящие рядом со столом, указал на них кончиком карандаша. Путилин, в своей странной манере, перекрестив руки за спиной, подошел к карте и надолго задумался, щурясь и бегая по ней взглядом. — Сгодится! — наконец выдал он вердикт. В катакомбы без разведки лезть не будем. А вот этот финт может сработать. Надо только продумать детали. В идеале какой-то отвлекающий маневр придумать. Он вернулся к столу и захватил китель, висевший на спинке рабочего кресла. — Ладно, пойдем пока перекусим. Я лучше соображаю после хорошей чашки кофе. Дочка Велесова уже научилась его отлично варить. Кстати, как она? Оправилась уже после вчерашнего? Увидев, как я нахмурился, он успокаивающе похлопал меня по плечу. — Ребята рассказали, что у вас тут вчера творилось, пока я был в отъезде. Они мало что поняли, но шуму было много. Слышно было даже из подвала. Похоже на спонтанный прорыв дара. Что-то вроде того, неохотно признался я. но не беспокойтесь, все под контролем. — Ну, хорошо, коли так, — пожал он плечами и направился к выходу. Я не удержался и, переключившись на морок, прощупал его эмоциональное состояние. Но никакой ясности это не внесло. Путилин был явно чем-то обеспокоен и был в состоянии нервного предвкушения, но это можно было объяснить темой всего нашего разговора. По отношению к себе я не уловил с его стороны ни враждебности, ни раздражения, ни подозрительности. По крайней мере, насколько я смог разобраться. Чтение чужих эмоций – вообще та еще задачка. Все равно, что по запаху духов пытаться распознать все ингредиенты, входящие в состав. Срабатывает этот фокус, только если запахи эти ярко выражены, и их один-два. но ну, либо надо просто больше тренироваться. Однако эта проверка была не первой и не случайной. С тех пор, как я обзавелся аспектом морока, я частенько прощупывал окружающих, считывая их эмоции. И Путилина изучал в первую очередь. Я и рад бы довериться ему полностью, как, например, в случае с Демьяном. И в целом я ему с самого начала симпатизировал, однако что-то в нем все же мешало мне расслабиться. Возможно, дело вообще не в Путилине, а во мне самом. Как говорится, чует кошка, чье мясо съела. Мне, как носителю однозначно запретного дара, сам Бог велел подальше держаться от священной дружины. А я вместо этого вожу дружбу с одним из опытнейших охотников, или, как их там называют, котыхонцев Впрочем, говорят же, хочешь спрятать что-нибудь – прячь на самом виду. И в этом смысле работа на дружину – это хорошее прикрытие. Вопрос в другом – сколько у меня еще получится водить путелина за нос, скрывая свою истинную природу? И получается ли это у меня вообще? Возможно, он уже давно о чем-то догадывается, но не подает виду, просто потихоньку собирая обо мне сведения. И в этом смысле моя работа на дружину – это уже скорее его хитрый план, а не мой. Что ж, в любом случае, пока что наши интересы совпадают, а дальше – будь что будет. После нашего разговора Путилин тоже присоединился к общему завтраку, но сидел за столом в самом уголке, ел быстро и молча, не вмешиваясь в общие разговоры и явно погруженные в обдумывание предстоящей операции. Я тоже в основном помалкивал. Про Демьяна и говорить нечего. Из него, в принципе, порой клещами слова не вытянешь. Рада тоже сидела за общим столом. Кожа ее была даже бледнее, чем обычно, и казалась прозрачной. Под глазами залегли темные круги. Но держалась она бодро и одета была в школьную форму. Видно, собирается на занятия в гимназию. Варвара в присутствии братьев расцвела, была необычно весела и говорлива. Даже превзошла в этом Полиньяка. Это он у нас обычно разливался со соловьем во время завтрака. Но при братьях Варе француз как-то оробел и сейчас сидел молча, лишь изредка бросая взгляды на суровых охотников. Я поначалу не особо следил за разговором, тоже обдумывая нашу с путилиным затеей, но постепенно начал прислушиваться. Мне с самого начала показалось, что троица наших гостей ведет себя как-то странно. Это можно было списать на общую нелюдимость, Выглядели все трое так, будто им привычнее шастать по тайге, чем сидеть за накрытым скатертью столом. И, судя по рассказам Вари, так и было. Все ее старшие промышляли охотой, уходя в долгие походы, длящиеся порой несколько недель. Но осторожно прощупав их ауры с помощью аспекта морока, я убедился, что мои подозрения не напрасны. Всех троих что-то тревожило, и они с трудом делали вид, что все в порядке. Ко всем, кроме Варе, они тоже были настроены настороженно, даже с подозрением, но старались не подавать вида. «Вы ведь обещали меня еще до снегов навестить, проверить, как я тут устроилась», — сукаризная сказала Варя, подливая среднему брату Илье еще похлебки. «Телеграммы мои получали. Я в Тобольск отправляла до востребования, как договаривались». «Да, отец забрал две штуки», — кивнул Нестор. «В почтамте» на вокзале». «Две? Я ведь еще одну посылала на прошлой неделе». «Видно, не успела дойти», пожал плечами Илья. «Когда мы там из Тобольска выдвинулись?» «Дней шесть назад». Эта фраза заставила меня насторожиться. «Шесть дней на дорогу из Тобольска? Если на поезде многовато выходит. Я из Демидова доехал за неполные три, а до него еще дальше». «Железная дорога в этом мире развита отлично. Паровозы с эмберитовыми котлами могут разгонять составы до полутора сотен километров в час, особенно если речь идет о скорых пассажирских поездах. Может, конечно, братья ехали на грузовом, но все равно. Где-то еще останавливались, уточнил я». Нестор искосо взглянул на меня и неохотно ответил. «Да так, заезжали кое-куда по делам отца». «А сам-то, батюшка, где? Ты вчера так и не ответил», — напомнила Варвара. «И вообще, как-то странно вы нагрянули, на ночь глядя, налегке». «Товар весь еще позавчера сгрузили на складе возле железки на хранение», — пояснил за него Илья. «Он вообще был, похож куда разговорчивее, чем старший. А отец отлучился». «Куда?» — удивилась Варя. «Даже меня не повидал. На него это не похоже». Судя по тому, как Нестор взглянул на среднего, тот сболтнул лишнего. Я решил снова вмешаться. — Вы зря секретничаете. Здесь все свои. — Да просто расстраивать Варежку не хочется, — неохотно признался Илья, переглянувшись с братьями. — Мы вообще ненадолго. Гостинцы оставили, деньги и прочее. Сейчас перекусим и будем за отцом выдвигаться. — Но к ужину вас хоть ждать? — спросила Варя. Нестор покачал головой. «Сегодня точно нет. И вообще, нас, скорее всего, несколько дней не будет в городе». «Как?» — опешила Варя. «Уже уезжаете? Я думала, погостите хоть несколько дней. Я вон уже у дяди Демьяна разрешение спрашивала. Он бы вас у себя в избе разместил. Да и вообще, вы же только приехали. И с товарами что?» «Полежат на складе. Ничего с ними не сделается», — отмахнулся Нестор. «Отцу помочь надо», — добавил Илья. «Там дело какое-то мутное». «А я говорил, не надо было его одного отпускать», — проворчал Данила, облизывая деревянную ложку и бросая ее в опустевший котелок. «Но ему ж перечить бесполезно». «Да куда он отправился-то?» — уже не в шутку забеспокоилась Варя. «Что за дела такие срочные, что даже со мной повидаться не захотел?» «Дядьку Петра, помнишь? Приезжал к нам раньше почти каждый год». Вроде как брат отцан не то двоюродный, не то троюродный, а может и вовсе седьмая вода на киселе. Пушнину еще скупал у нас. Отец для него придерживал самые хорошие шкурки. «Помню, конечно. Он же вроде сюда, в Томск, перебрался». «Да, он в Томске. И он давно отца сманивает тоже сюда перебраться. Скорее всего, так и сделаем. Так и ты под присмотром будешь». «А я давно говорила», — начала Варвара, но, оборвав сама себя, добавила. «Так и что с этим дядькой Петром? Я про него вспоминала, думала разыскать. Ну, в тайгу сейчас редко ходит, староват уже, но выделкой мехов занимается по-прежнему. Мастерскую и лавку тут открыл, а шкуры у местных в основном закупает. Вот только последний раз за шкурами как уехал, так и пропал с концами». «Давно? А домашние что говорят?» Илья замешкался, бросив быстрый взгляд на меня, потом на Путилина. Тот уже заканчивал с трапезой, и рассказ братьев его, похоже, не особо интересовал. Поднявшись из-за стола, сыщик поблагодарил девушек за угощение, коротко кивнул мне и вышел. Братья немного расслабились. Полиньяк тоже выглядел за столом немного лишним, но на него они внимания не обращали. А вот напутили на зыркале с самого начала. «Рассказывай, рассказывай», — подбодрил я Илью. «Говорю же, тут все свои, и все в курсе про, ну, сам понимаешь». «Про то, кто мы такие», — уточнила Варя. Братья снова переглянулись, и в их эмоциональном фоне я различил некоторое облегчение. Хотя общий, настороженный, если не сказать враждебный фон по отношению ко мне, сохранился. На Демьяна тоже зыркали время от времени». Вообще вся эта троица напомнила мне волков, почуявших рядом другого зверя и настороженно принюхивающихся. Вообще считается, что внешне определить, есть ли у человека дар, невозможно. Но я давно заметил, что все нефилимы чуют друг друга. Не так явно, как я, в подробностях видя чужие ауры, но на каком-то своем уровне, шестым, а то и седьмым чувством. Подавшись чуть вперед, Илья продолжил рассказ уже более подробно. «Ну, расспросили мы работников его и тетку Марию. Та говорит, что дядька давно сам не свой был, особенно по ночам. Жаловался на то, что вроде как зовет его кто-то из тайги. И вообще, по слухам, кое-кто из наших уже пошел на этот зов и с тех пор как в воду канули». «Что за зов-то?» — нахмурился я. «И что значит из ваших?» — То есть его только волки слышат? — Ну, не обязательно, — уклончиво ответил Илья. — Но обычные люди не слышат. Я вопросительно взглянул на Демьяна, и тот в ответ лишь пожал плечами, хотя мне показалось, что в нем шевельнулось какое-то смутное беспокойство. — Что еще говорят? — спросил он. — Давно это все началось? — Да по весне еще, и потом нарастало потихоньку. А еще, но тут, правда, не знаем, насколько это связано... Тетка Марья говорила про каких-то осокорцев. Не то шаманы, не то проповедники бродячие. Их частенько стали видеть в деревнях, что к северу, отсюда вниз по реке. Дядька в одной из этих деревень несколько раз наведывался. Шкуры там закупал. Название еще чудное какое-то. «Как там, Нестор?» «Самусь» вырвалась у меня. Илья удивленно обернулся. «Да, точно». «А ты что же, слыхал про нее что-то?» Я не ответил, но, видимо, выражение лица мое не предвещало ничего хорошего, так что все притихли, а Варвара и вовсе встревоженно привстала, не сводя с меня взгляда. А у меня перед мысленным взором всплыл позабытый кошмар из воспоминаний Албыс жуткое черное дерево, сектанты с коронами из оленьих рогов, люди и животные, вросшие в бугристый уродливый ствол и ставшие его частью. Албыс, неслышно выскользнув из меня, вдруг появилась за столом, заняв пустующее место на скамье, где до этого сидел Путилин. Она молчала, но, кажется, только и ждала, пока я взгляну на нее. Поймав взгляд, тихо прошелестела. «А древо продолжает набирать силу. Здесь, в этих ваших норах из мертвого камня, его зов сложно разобрать. Но по тайге он разносится гораздо дальше, особенно по реке. Меня, к примеру, он разбудил на расстоянии двух дней пути». Говорила она с нарочитым безразличием. Но я уже достаточно изучил ее, чтобы различить за этим отстраненным тоном тщательно скрытую тревогу. В конце концов, она редко выбирается наружу без моего прямого приказа. Уже это говорит о том, что она взволнована. Черт возьми, да она же боится. Не хочет возвращаться туда, где однажды едва не угодила в ловушку. Но сам я, еще когда в первый раз узнал про древо Осокорь, про связанную с ним секту и про поглощенных этой жуткой аномалией одаренных, понимал, что рано или поздно эта история снова выплывет. Вот только сейчас аномалия уже не пугала меня, а скорее вызывала охотничий азарт. Уже для десятков существ Осокорь стал ловушкой, а то и погибелью. Но для меня он может стать источником новой силы. «Я чую, о чем ты думаешь», — нахмурилась ведьма, предупреждающе покачав головой. «Не будь слишком самонадеян, пересмешник». Богдан с тревогой переспросила Варя, тоже покосившись на пустое место, где до этого сидел Путилин. Я поспешно отвел взгляд. «Ну так чего замолчал-то? Знаешь что-нибудь?» Я вздохнул и поднялся из-за стола. «Не хочется вас расстраивать, конечно, но вашему отцу, похоже, и правда может грозить опасность. Предлагаю вот что. Сейчас мне нужно будет отлучиться на несколько часов. Есть кое-какие дела с Аркадием Францевичем. Заодно и с ним обсудим эту историю. А вы все пока готовьтесь. Вместе поедем». «Я с вами», — решительно заявила Варвара. «А как же лекции?» — возразил Жак. «У тебя потом перепишу». «Ну уж нет! Я тебя тоже одну не отпущу!» Все трое братьев возрились на француза. Нестор с подозрением, будто только сейчас увидел, Данила удивленно, Илья с изрядной долей насмешки. Бедняга Полиньяк под этими взглядами сжался едва ли не вдвое. Впрочем, по сравнению с троицей Колывановых, он и так, даже при своем недюжинном росте, смотрелся как гусак среди матерых кабанов братья Варьи его, похоже, и не воспринимали всерьез до самого этого момента. «А ты вообще кто таков-то, Кучерявый?» — спросил Илья. «Ах да, нас как-то даже не представили. Жак Франсуа Арманде Полиньяк к вашим услугам». Жак хотел было выпрямиться во весь рост, но скамья стояла слишком близко к столу, так что он замер в неловкой позе, не полностью разогнув колени. «Я сокурсник Богдана и Варвары. И друг. И, смею надеяться, больше, чем друг. Я имею в виду для Варвары, конечно же». «Ай да, варежка!» — покачал головой Илья. «Вот и отпускай тебя в город. Ты что же, из жениха уже тут нашла, что ли?» Данила неуверенно хмыкнул, не зная, то ли смеяться, то ли сердиться. А вот Нестор помрачнел и сжал кулаки. Варя залилась густым румянцем и, хлопнув по столу так, что брякнули тарелки, воскликнула. — Да брось ты глупости свои, Илюха! Отец в беде, а вы тут! — Вот потому мы тебе и говорить не хотели, — проворчал Нестор. — Разведешь сейчас панику. Еще неизвестно ничего. Может, отец сам скоро приедет. «Вообще, он ведь обещал вчера засветло вернуться!» — мрачно прогудел Данила. «Там до деревушки-то этой меньше тридцати верст!» «И вы до сих пор молчали?» — возмутилась Варя, вскакивая с места. «Да не мороси ты!» — поморщился Нестор и раздраженно отодвинул от себя тарелку. «Сейчас транспорт найдем какой-нибудь, да сгоняем в ту деревню, узнаем, что там да как. Но о том, чтобы с нами ехать, даже думать забудь. Не бабье это дело!» «А я сказала, с вами поеду!» Варвара упрямо мотнула головой так, что тяжелые косы мотнулись из стороны в сторону. «Цыц!» — старшим перечить вздумала. Одернул ее Нестор, тоже поднимаясь и нависая над столом во весь свой немалый рост. Всего месяц в городе, а уже совсем от рук отбилась. «Ох и разбаловал тебя, отец!» «Я сказала, поеду!» Процедила Варя сквозь зубы, и в голосе ее отчетливо прорезался звериный рык. Нестор и остальные братья удивленно замерли. Жак взволнованно взглянул на девушку, протянул к ней руку, но не решился коснуться. Демьян неуловимо быстрым движением покинул свое место и вклинился между Варей и Нестором. — Тссс, тихо, тихо, звереныши, зубки показывать совсем не обязательно. Приберегите для других. «Все-таки прорезался дар», — тихо почти шепотом пробормотал Нестор. «А отец все надеялся, что тебя эта чаша минует, раз в детстве не проявилась. Ведь взрослая уже почти». «Да тут много всего успело произойти», — напустив взгляд и нерешительно обернувшись на Жака, ответила Варя. «Я потому вас так и ждала. Столько всего рассказать надо». И про Дар, и про Богдана. — Да, вот об этом бы поподробнее, — нахмурился Нестор, мельком взглянув на меня. — А то я что-то вообще не пойму. Мы ведь тебя, когда в Томск привезли, денег оставили достаточно и комнату в общежитии выхлопотали, чтобы рядом с учебой. А сунулись туда, говорят, она и не живет тут уже давно, а перебралась в заброшенный дом какой-то и спуталась непонятно с кем. Как это понимать, Варвара? Варя покраснела еще больше, но голову не опустила. «Это же Богдан! Не помнишь его? Сын Дарины! Помнишь, они у нас одну зиму жили с матерью?» Нестор окинул меня уже более внимательным взглядом. «Тот-то мне рожа немного знакомой показалась. Ну, допустим!» Я усмехнулся, а вот я, к слову, Колывановых совсем не помнил. В воспоминаниях молодого Богдана братья Вари маячили какими-то смутными образами, где-то на задворках. Да, собственно, их почти никогда и не было дома. Постоянно в лесу пропадали. «Вот и выяснили», — вмешался я в разговор. «Варю я к себе пригласил по старой дружбе, потому что в общежитии в тот момент было опасно. Но это долгая история, она вам сама расскажет. А сейчас давайте лучше о более насущном. Жак». Тебе-то точно лучше остаться в городе, извини. Там будет слишком опасно. По мне так и в Варваре лучше бы остаться. Но запрещать я ей ничего не буду, пусть сама решает. Уж поверьте, она не беззащитная девочка. — А я твоего мнения на этот счет не спрашивал, — огрызнулся старший Колыванов, заводясь с полоборота. — И вообще не пойму, чего ты лезешь, — раскомандовался. — Нестор! — прикрикнула на него Варя, но он на нее и бровью не повел. — Ну, хорошо. За то, что сестру нашу в своем доме приютил, спасибо, конечно. Но об этом мы тебя тоже не просили. А уж насчет отца и вовсе дело семейное. Как-нибудь уж сами разберемся, понял? Я стиснул зубы и глубоко вздохнул, с огромным трудом подавив желание схватить упрямца за шкирку и хорошенько впечатать этот его горбатый нос в столешницу. Увы, заминку с ответом он расценил по-своему и продолжил высказывать накопившееся. «Мне вообще не нравишься ни ты, ни этот хлыч кучерявый. И ты тоже хороша, Варька. Самой-то несовестно. Стоило ненадолго без присмотра оставить и уже вон чего отчебучила Что отец скажет? Да и вообще, людей бы хоть постыдилась незамужняя девка, а в чужом доме с кучей мужиков каких-то. Еще поглядеть надо, что это за прохиндеи». «Я ничего такого не сделала, за что стыдиться надо. И вообще, я уже взрослая, уж сама разберусь как-нибудь». «Помолчи лучше», — брякнул он кулаком по столу «Вас тут в городе не учат, что молчать надо, когда мужик говорит». «Ты лучше сам бы язык прикусил», — не выдержал я. «И отцепись уже от девчонки». «Чего?» Нестор с грохотом отпихнув скамейку, обогнул стол и подскочил ко мне вплотную, нависнув надо мной, как скала. Он был, конечно, помельче Демьяна или своего младшего брата, но смотреть на него мне тоже пришлось чуть снизу, а уж тяжелее меня он пуда на два. Ко всему прочему, я видел, как пульсирует его аура, такая же, как у Вари, свернутая в тугое ядро. Дар его от гнева просится наружу. Глаза уже пожелтели, как у зверя, из-под верхней губы показались кончики крупных желтоватых клыков. Оборотень схватил меня за грудки, и студенческий китель опасно затрещал под его когтистыми пальцами. И снова я сумел сдержаться и не взорвался. Вместо этого, переключившись на боевую форму, стиснул запястье Нестора так, что тот зарычал и был вынужден ослабить хватку. Мы замерли, и хоть со стороны это могло быть незаметно, у обоих мышцы задеревенели от напряжения. Нестор дернулся, попробовав вырваться, но мои напитанные эдрой пальцы под воздействием усиления стали твердыми, как тиски. Братья Нестора тоже вскочили, оскали в клыки и Велесов с Варей бросились им на с трудом удержав на месте. «Во-первых, я не какой-то там прохиндей», — проговорил я, и голос у меня оказался так холоден, что, казалось, каждое слово падает вниз острой сосулькой и рассыпается в дребезги. «Я — князь Василевский, и пока Варя живет в моем доме, она под моей защитой». «Во-вторых, я не Филим». Если ты решил помериться, у кого клыки длиннее, то это очень хреновая затея. Таких, как ты, я жру на завтрак». Нестор снова дернулся, и на этот раз я отпустил его. По инерции он отшатнулся, невольно отступил на шаг. Поморщился, потирая запястье. И, наконец, третье. «В Самусе и правда творится неладное. Если ваш отец застрял там, то это и правда серьезно». «Вам об этом сейчас надо думать, а не отношения выяснять. Но без моей помощи вам точно не обойтись, иначе попросту ухнете в ту же трясину, что и он». «Да что там такое?» — вмешался Илья. «Расскажи толком». «Я уже сказал, сейчас у меня дела. Расскажу все, когда вернусь, а вы пока подготовьтесь». «Демьян, как нам добраться до Самуси побыстрее?» «Знаешь, где раздобыть подходящую машину?» «Лучше по реке. Сегодня потеплело, дороги за городом развезет. Есть у меня лодочник знакомый». «Отлично. Займись этим. Нам надо засветло добраться до места». «Может, хватит командовать?» — не унимался Нестор. «Да и братья его тоже смотрели на меня с сычами. Мы еще ничего не решили». «Ну вот и подумайте, пока я буду в отъезде. У вас как раз есть пара-тройка часов». Отмахнулся я и направился к выходу. «Мне уже стало надоедать это упрямая троица, и я боялся сорваться. У самой двери я все же задержался и, обернувшись, добавил. Только крепко подумайте. И отбросьте всю эту чушь про дела семейные. Сами управимся. Не управитесь. Это дело для священной дружины».